Часть ПЕРВАЯ Лекция ПЕРВАЯ О вспыльчивых деканах и точке бифуркации. Я редко жалуюсь на тотальную непруху, но сегодня звезды, покровительствующие моей удаче, сложились в одно емкое, неприличное слово. Адептка Нэш! Шипел декан факультета едожалов тем особым, вкрадчивым тоном от которого внутри все разом холодело и покрывалось корочкой льда. «Сколько можно трепать мои нервы!» Дернув ручку двери, господин Максимус Медный широким шагом пересёк кабинет, обогнул рабочий стол и рухнул в кресло. Оперся локтями на столешницу, заваленную бумагами, сцепил пальцы, на левой не хватало мизинца, и сурово глянул на меня. Я зашла следом, понуро опустила голову и вздрогнула, когда мужской кулак обрушился на стол. «Вы же обещали, адептка! Вы клялись! Вы доказывали, что больше проблем не будет!» Я нервно сглотнула, сжала в руках ткань плаща и переступила с ноги на ногу. С моего перевода прошел месяц, но время, проведенное бок о бок с деканом факультета едожалов, никак не изменило моего к нему отношения. Лично меня Максимус Медный пугал и в добродушном расположении духа, а уж состояние бешенства так вообще... «Я не понял, Нэш!» — бушевал мужчина. «Вам что, понравилось в лекарском крыле? Так чего стесняетесь? Сказали бы сразу...» «Я ведь вам могу и без всякого анчара устроить незабываемое путешествие по всем кабинетам медицинских работников, начиная с травматологов и заканчивая психиатром». Жизнь знатно потрепала господина Максимуса Медного, декана факультета Едожалов завар первой и единственной академии, расположенной на острове, входящем в архипелаг берег костей, где ранее обитали исключительно некронавты. Потрепала, закалила, но не подготовила к неугомонным адепткам типа меня. «Господин Медный, да я же случайно!» «Случайно?» — не поверил тот. «Пять раз подряд? У вашей случайности, адептка, какая-то подозрительная закономерность!» Я немного замешкалась, выбирая из вариантов «я больше так не буду», совсем уж... «Неправдоподобного, господин декан, давно хотела признаться, в общем, я страдаю лунатизмом и остановилась на...» «Он сам. Я просто мимо проходила. Честно-честно». Лицо собеседника искривилось так, будто сейчас он ровно в сотый юбилейный раз проклял приглашение ректора Кайтанаша поработать в его академии. В окно заглянул анчар. Вид у сине-желтого завра был как у злой ведьмы, которую не позвали на Кристины. Ра! авторитетно пророкотал взбешенный дракон. Дыхание огромного ящера всколыхнуло занавески, обожгло кожу теплом и закружило мои волосы. Сам говорите! Мужчина одним точным движением руки припечатал стопку проверочных работ собравшуюся было воспарить и разлететься по кабинету. Судя по энергии, с которой это было сделано, господин Медный с куда большей охотой прихлопнул бы одну в высшей степени проблемную меня, а не бумаги. «Нэш, вы сейчас действительно пытаетесь убедить меня в том, что Анчар сам вышел из вольера?» «Сам перебрался в тренировочный загон, сам притащил туда хапку крапивы и сам начал попытку приручения?» Да уж, моя версия не выдерживала никакой здравой критики. Это понимала я. Это знал декан. Это было ясно даже Анчару, заглядывающему через окно в кабинет. «Скажите честно, адептка», — мягко и вкрадчиво попросил мужчина. «Вы издеваетесь, да?» «Господин Медный!» — воскликнула я с наигранно оскорбленным видом, «как можно думать про меня такое?» Подумала и похвасталась. «Между прочим, у меня почти получилось!» И ведь не соврала, по крайней мере, на части «почти». Всего завров на нашем факультете было пять. Но с Борщевиком отношения у нас как-то сразу не сложились. Он меня еще с первого практикума, после перехода на факультет едожалов, запомнил и мысленно занес в категорию бесит. Лютик просто не любил посторонних. Дурману попался грязный пучок морковки, отчего бедолагу скрутило от ненависти ко всему живому, а мне просто не посчастливилось стоять рядом. Плющ... С ним у нас действительно возникло крохотное недопонимание, которое, скажем честно, тоже не прибавило мне очков очарования в глазах едожалов. На фоне всех прошлых попыток реакция Анчара казалась мне самой дружелюбной. Ну, почти. Жаль, что господин Максимус Медный считал иначе. «Адептка!» Из его уст это прозвучало как изощренное ругательство. Когда я прибежал на шум, вы с воплями и подскоками улепотовали от разъярённого Завра. Не знаю, на какой там результат вы рассчитывали в своих фантазиях, но у вас почти получилось. Почти получилось стать кровавой котлетой под ногами Анчара. Собеседник встал и повернулся к окну. Анчар вдруг сообразил, что здоровенная сине-жёлтая туша не может оставаться незаметной. Завр шарахнулся, словно подслушивающая у замочной скважины служанка, делая вид, что его наши разборки вот ни веточки не волнуют, и неспешно потрусил к излюбленному месту — кормушке. Я проводила взглядом упитанный зад ядожала с гибким хвостом и острым, словно копье кончиком. Господин Медный ошибся. Эта зверюга не собиралась топтать самонадеянную адептку до консистенции отбивной. Нет, нет, нет, и еще раз фигушки. Не подоспей, преподаватель на выручку, ядожал преподнес бы ему адептку на Шпашке. И все это с выражением «вот где я вертел такие раздражители» на упитанной морде. Декан факультета ядожалов развернулся, сложил руки на могучей груди. Взгляд его метал дисциплинарные громы молнии. «Я же думал, что мы договорились, Нэш!» Все же просто и доступно. Раз вы не в состоянии подавить крупную особь, то сидите в сторонке на практических занятиях и почтительно ждете, когда Магмех откроет портал к едожалам. В назначенное время переходите в джунгли, выбираете любого понравившегося малыша и воспитываете уже его по всем правилам. Так чего вы лезете к кончару, Нэш? Я сочла разумным не отвечать в духе мне не нравится бездействовать, и просто опустила голову вниз. Ведь многими поколениями адептов давно проверено, раскаяние или его имитация — вот лучший аргумент в споре с преподавателем. Но собеседника это не смягчило. «Вот и что мне с вами делать, адептка?» — сказал он тоном, — убил бы сам, на посадят. Предложение понять и отпустить — Я озвучивать не стала. «Психонёт! Как пить дать, психонёт?» А потому стою, молчу, продолжаю имитацию раскаяния. Но, видимо, имитирую плохо. Или на максимусе медном такие штучки не работают. А жаль. Заплакать, что ли? «Семь часов исправительных работ!» Наконец снизошел до наказания декан. Искренне надеюсь, что убойный запах навоза и активные махи лопатой поубавят количество дури в вашей голове адептка. К отработке приступите завтра после практических занятий. Я просияла, это же не наказание, а подарок судьбы какой-то. Так не придется караулить, пока откроют окна для проветривания вольеров и идти на отчаянный штурм крыши. Мне дадут пропуск в вольеры и появится законное основание наблюдать за повадками едожалов. И еще я давно думала проверить, как завры реагируют на музыку. И надо бы не забыть уточнить у ветеринаров, любят ли завры лимоны. И не надо так откровенно радоваться. Декан, кажется, понял, что с наказанием ошибся. В последний раз повторяю, едожалы — это вам не звездокрылы. Они не приручаются, Адриана. Они подчиняются сильнейшему. Чуете разницу? И если вы не способны сломить чужую волю и доказать свое лидерство, то никакая даже самая сочная крапива вас не спасет. Короче, Адриана Нэш, матом вас прошу. Отстаньте вы уже от едожалов. Я была в корне не согласна с мужчиной, но это не помешало мне кивнуть. «А теперь брысь отсюда!» Поспешно метнулась на выход, пока господин Медный не передумал и не отправил на трудотерапию в библиотеку или столовую. Я уже схватилась за дверную ручку, когда услышала. «Эй, Нэш!» «Демоны! Неужели одумался?» «Хрен бы с ней с этой вашей неуемной тягой нервировать взрослые особи, но позвольте узнать, что вот это такое!» И господин Максимус Медный... Ткнул в кусок ткани, который весь разговор я старательно мяла в руках. Я прикусила нижнюю губу, постояла, подумала и не придумала ничего лучшего, чем сказать правду. — Это плащ-невидимка. — Плащ-невидимка, — повторил декан со вселенской обреченностью во взгляде и вздохнул. Не знаю, что он там решил относительно моих умственных способностей и психологического возраста, но вслух сказал следующее. «Идите, адептка, разговор окончен». Повторять дважды ему не пришлось. Выскочив из кабинета и торопливо прикрыв за собой дверь, я прижалась спиной к стеночке и, крадучись, поспешила прочь. Просто кабинет у главы факультета едожалов был примечательным. Поговаривали, что ранее этот самый, который кабинет, был в синем секторе», аккурат рядом с кабинетом моего дорогого братца. Но господину Медному не нравились бесконечные вопли сотрудников. «Господин ректор, а там у нас это!» И нервировала слезная. «Ну, господин ректор, ну, пожалуйста!» Декан едожалов вытерпел неделю соседства с ректорским адом, взял из трюмо бутылку коньяка и пошел подговаривать господина Клебо. Мужчины быстро сделали нужные расчеты, и через пару дней с помощью сети порталов кабинет Максимуса Медного переехал в тренировочный ангар едожалов. Физически само помещение так и осталось соседствовать с помещением ректора в «Синем крыле», А вот практически вход в него был на высоте второго этажа, под пристальным наблюдением злых и крайне ядовитых завров. То есть был крайне недоступен для всех желающих сообщить декану какой-то пустяк. Вдыхая влажный воздух, наполненный экзотическими запахами незнакомых цветов, я шустрой белочкой спустилась по металлическим ступенькам вниз — закинула ногу, чтобы неуклюже перевалиться между загородками. И все это под пристальным взглядом анчара. Ядожал сидел на попе в противоположной части помещения с видом подозрительной служебной овчарки, которую поставили на охрану личных вещей любимого хозяина. Каждый выдох завра сопровождался глухим продолжительным рычанием, от которого волоски на моих руках – вставали дыбом, а ноги сами собой ускоряли шаг. Решив, что на сегодня мой лимит сердитых мужиков исчерпан, я выбралась в проход и закрутила головой, выискивая взглядом напарника. Или вы тоже подумали, что я настолько бесстрашна и глупа, что сунусь к опасному травоядному без подстраховки? Нет, но ну вы меня удивляете. Северянин, обнаружился на широкой балке под самой крышей, сидел, свесив ноги вниз, и безмятежно хрустел яблоком. «Ладно, я, конечно, не столь наивна, чтобы думать, будто нагловатый Эрик Хезенхау бросится на мою защиту, грудью закроет от взбесившегося анчара, но от декана мог бы и прикрыть». «У тебя совесть есть?» — вопросила я громким шепотом, но блондин сделал вид, что не расслышал. Ай, ладно, если он не хочет по-хорошему, скажу все, что думаю на языке жестов. Полная праведного гнева, я погрозила Эрику кулаком за то, что бросил меня на съедение господину Медному, а после выразительно чиркнула себя большим пальцем по горлу. Вполне доступно, как по мне. Но этот светловолосый гад лишь ухмыльнулся, встал, сделал ручкой на прощание и бесшумно свалил через окно в потолке, открытое, по всей видимости, для вентиляции. «Поверить не могу! Он бросил меня! Повторно!» Хлопнула дверь, ведущая во внутреннее помещение, и до меня долетел обрывок разговора приближающихся людей. «Ну и что ты предлагаешь?» «Так это со стопроцентной точностью госпожа Эрика Магни». «Ждать и надеяться на Божью помощь!» А вот этот голос принадлежит Коди Клебо, молодому преподавателю по зоопсихологии. «Боги нам не помогут». «Что я слышу, Эрика? Неужели ты не из числа верующих?» «Я из числа думающих. Пора бы запомнить». Я в ужасе посмотрела на свои руки, которыми сжимала плащ и очки. В панике спряталась за ближайший столб плотно увитый зелёным плющом, и судорожно принялась искать место, где можно скрыть свою недоработку, а в идеале исчезнуть и самой. Преподаватели приближались с неизбежностью утра, их разговор становился все громче. «Пойми, наши усилия ничего не стоят, мясник просто подошел к точке бифуркации», твердил преподаватель зоопсихологии. — К какой точке? — К точке невозврата. Ох, как же я желаю вот прямо здесь и сейчас на время стать симпатичным хамелеоном, таким маленьким, незаметным хамелеончиком с безупречной способностью к защитному камуфляжу. Увы, но прятаться за столбом не вариант. Яркая сине желтая форма моего факультета выдаст не хуже огромного плаката с надписью Обратите внимание на то, что здесь прячется Адриана Нэш. Надо срочно найти укрытие. Коди, а можно простыми словами? Хорошо. Представь, что жизнь — это движущийся по маршруту автобус. Так вот, сейчас наш с тобой печальный звездокрыл стоит на остановке и смотрит расписание. Он не саботирует полеты, не думай. Он занят переоценкой ценностей и ощущением острой потребности поиска смыслов. За те несколько секунд, что преподаватели обходили вольер, я успела психануть, подумать, что все пропало, взять себя в руки и тремя короткими перебежками добраться до пирамиды из стюков сена. Хочешь сказать, что завар отказывается высунуть морду из гнезда? потому что не может ответить на извечные, кто я, для чего родился и чего хочу на самом деле. Я хочу сказать, что у мясника кризис личностного развития. Ему нужен кто-то мягкий и чувствительный, кто тактично поддержит и будет чуток к его мрачным поискам себя. Ему нужен кто-то, способный дать пинок под зад и запихнуть в автобус. «Как ты не понимаешь, Эрика?» Коди схватился за голову. «А если это не тот, если это не его автобус?» «Пересядет. Делов-то!» И тут произошло нечто невероятное. То, что я вряд ли могла предположить, а потому не ожидала и испытала ни с чем не состояние шока. Эрика Магни втянула сладковатый воздух и подобралась точно тигриться перед прыжком, посмотрела в сторону набычившегося анчара и безошибочно развернулась лицом к пирамиде из сена. «Кого я вижу? Адептка Нэш?» «Демоны! Да что за день такой?» Я выглянула из укрытия и изобразила фальшивую улыбку. «Здравствуйте, госпожа Магни! Привет, Коди!» Преподаватель по зоопсихологии энергично помахал рукой и привычным жестом взъерошил каштановую шапку из кудрей. Он был молод, Увлечен изучением животного мира, обожал Завров, а ещё наплевательски относился к правилам и субординации. Именно Коди предложил называть его просто по имени, без всяких там дежурных, господин Клеба, чем я и пользовалась. А вот Анчар воспользовался тем, что можно безнаказанно ябедничать. хрр особенно громко проворчал он за преподавательскими спинами. Госпожа Магни решительно двинулась в сторону тюков сена, словно волчица, бегущая по следу раненого оленя. Цепким взглядом прощупала меня с ног до головы и безошибочно ткнула в уже порядком измятую ткань плаща в моих руках. «А это что?» «Так все. Вернусь в комнату и обведу этот день в календаре, как самый невезучий. «Плащ-невидимка!» Вот уже второй раз за сутки попыталась объяснить я. Впрочем, без всякой надежды. «Я посмотрю?» Дарал Кай отобрала у меня плащ, встряхнула, осмотрела с двух сторон и надела на подошедшего Коди. Он немного покрутился в нем, а после расстелил ткань на полу, сел на корточки и с видом эксперта природного камуфляжа Придирчивым взглядом окинул мои высокохудожественные мазки акрилом. Госпожа Магни осталась стоять и никак не комментировала то, что видит. Да ей, если честно и не потребовалось, облекать мысль в слова. Скептический излом бровей красноречиво говорил сам за себя. «Поправьте, если я ошибаюсь, адептка», — наконец произнесла она. «Вы притворялись молью?» Я неуверенно кивнула. Ну да, большой и упитанный молью. Но дожал не жаловался. Да он даже не фыркнул, пока я не подошла слишком близко и не перевернула ведро. Вот грохот ему не понравился, а к самой моле он негатива не питал. Вроде. Все это я и поторопилась рассказать двум преподавателям. Любопытно. А вот Коди, кажется, Моя идея порадовала. Но зачем? Понимаете, меня не допускают до практики со взрослыми ядожалами. Я провоцирую их на агрессию и атаку. И тогда я подумала, неужели в естественных условиях ядожалы атакуют всех существ? Ну, в смысле, они же и так ядовитые и большие. Зачем им это все? А потом на лекции Коде рассказал нам о крокодилах и птичках. «Да, точно!» — оживился зоопсихолог, вскочил на ноги и развернулся к коллеге. «Эрика, ты не поверишь! В триедином союзе до сих пор уверены, что птицы чистят зубы крокодилам, якобы они залетают в открытую пасть и выковыривают остатки пищи между зубов рептилии». «Ну что за глупости?» «Крокодилы не нуждаются в чистке зубов. Они просто открывают пасть, чтобы охладиться, а бегунки ловят мух, слетающихся на запах». Декан факультета звездокрылов нахмурилась и вновь вопросительно глянула в мою сторону. Ну при чем тут это? Я просто подумала, что и у едожалов могут быть такие компаньоны. Начала экспериментировать с одеждой и предметами и вычислила, что все пять взрослых едожалов не видят серо-бурый цвет, потому что. Ну, конечно! Коди хлопнул себя по лбу и заразительно рассмеялся. Точно! И как я сам не догадался, в дикой природе самка индоксила Синериус невосприимчива к яду завра. Обычно моль забирается на шкуру ядожала перед началом спаривания насекомых и ждет, пока ее найдет партнер. Индоксила Синериус — гигантская древесная моль, большая ночная бабочка из семейства древоточцы, которая обитает в Австралии. Считается самой тяжелой бабочкой, но при этом не питается, расходая только те запасы, которые накопила на стадии гусеницы. Размах крыльев достигает 23 сантиметра и уже одним только этим фактом повергает автора в ужас. «Плащ-невидимка», — кивнула Эрика Магние. И оба преподавателя уставились на меня так, словно увидели впервые. Даже не знаю, чего захотелось мне в тот момент больше, горделиво выпятить грудь и задрать подбородок повыше или с позором сбежать, куда глаза глядят. Просто вид, что у преподавателя по зоопсихологии, что у главы факультета «Звездокрылов» был как у двух исследователей из категории «А что еще может сделать эта штука?» «Госпожа Магни!» — провыл кто-то, синхронно развернувшись в сторону откатных ворот в ангар Мы увидели спотыкающегося некронавта. Тот бежал с протянутыми руками и мольбой во взгляде, направленном на матриарха Завров. «Госпожа Магни! Там это... Ну, короче... Ой!» Запыхавшийся посыльный уперся руками в колени и состроил жалобную рожу. «Вы бы глянули, а?» «Грек твою через коромысло! Ругнулась декан факультета «Звездокрылов» и первой выскочила из ангара. Я только недоумённо глянула им вслед. «Да что опять случилось-то?»